Я начал сомневаться, остались ли в мире, кроме меня, здравомыслящие люди. Неужели они не видят? Они так долго ждали героя, о котором говорилось в тересийских пророчествах, что теперь решили, будто все истории и легенды относятся именно к этому человеку. Глава вторая. Вин отпрыгнула в сторону с такой невероятной скоростью, что плащ из лент закрутился, когда она скользнула по влажной брусчатке. Монеты ударились где-то сзади, взметнув осколки камня, отрикошетели и унеслись прочь в взвихряя туман. Арсьер, беги! Но он уже нёсся прочь к ближайшему переулку. Вин кружилась, припав к мостовой, руки касались холодных камней, а ламантические металлы пылахали в желудке. Она жгла, стально наблюдая за появившимися вокруг полупрозрачными голубыми лучами и напряжённо ждала. Когда же новая порция монет голубым шлейфом вылетела из тумана, Вин немедленно подожгла сталь и оттолкнула монеты назад во тьму. Ночь снова затихла. По обеим сторонам вздымались многоэтажные бараки, но по меркам Лютодели улица была широка, а оба её конца терялись в дымке лениво кружившегося тумана. Неудивительно, что группа из восьми мужчин появилась внезапно. Вин только улыбнулась. Значит, за ней действительно следили. Правда, ни один из восьми не обладал свойственной наблюдателю уверенной грацией и аурой силы. Эти люди казались намного грубее и проще. Наёмники. Логично. Если бы сама Вин прибыла с армией, чтобы завоевать Лютодель, то первым делом подослала бы к Эленду аламантов убийц. От внезапного толчка, когда кошелёк вдруг рванулся с пояса, Вингидва не потеряла равновесия. Выругавшись, оторвала шнурок, позволяя Вражевскому Аламанту забрать монеты. Судя по всему, среди убийц был как минимум один стрелок, туманщик, умеющий поджигать сталь и толкать металлы. Впрочем, сразу двое наёмников оставляли голубые следы, указывающие на их собственные кошельки. Вин уже подумывала, не оказать ли ответную услугу, но решила не торопиться. Не стоило так быстро открывать свой главный козырь. Эти кошельки ей ещё пригодятся. Без монет Вин не могла атаковать издалека. Впрочем, если перед ней хорошая команда, подобная атака не имела смысла. Их стрелки и хвататели легко её отразят. Бегство тоже не было выходом из положения. Наёмники пришли не только за ней, и если сейчас сбежать, начнут преследовать свою настоящую цель. Никто не подсылает убийц к телохранителям. убийцы приходят к важным людям, к таким, как Элент Венчер, король Центрального доминиона, мужчина, которого любит Вин. Стояло поджечь Пьютер, и тело мгновенно напряглось, наполняясь опасной силой. Четверо громил идут первыми, наблюдая за передвижениями противников, размышляла Вин. Поджигатели Пьютера отличались нечеловеческой силой. Им ничего не стоило перенести хорошую трёпку и остаться в строю. В ближнем бою они были особенно опасны, а тот, у кого деревянный щит, конечно, хвататель. Сделав ложный выпад, Вин заставил приближавшихся грабил отпрыгнуть назад. 8 против рождённой туманом. И такой уж плохой для простых туманчиков расклад. Правда, лишь при условии, что они будут внимательны. Стрелки расположились по обеим сторонам улицы. Последний бандит, вероятно, курильщик, чья задача скрывать команду от враждебных аломантов, и потому не особо важный боец, неподвижно замер позади хватателя. Восемь туманщиков. Кельсер бы с ними справился. Он ведь смог убить инквизитора, только Вин не Кельсера, и она ещё не решила для себя, хорошо это или плохо. Если бы у неё было побольше атиума. Вздохнув, Вин подожгла железо и притянула ближайшую монету, одну из тех, которыми выстрелили в неё. Бросила, затем оттолкнулась при помощи стали и взлетела. Однако один из стрелков перенаправил монету. Поскольку аламантия позволяла отталкивать или притягивать предметы только в одном направлении, Вин потеряла подходящий якорь. Оттолкнувшись сейчас от монеты, она бы улетела в другую сторону. Пришлось опуститься на землю. «Пусть вообразят, что загнали меня в ловушку», — решила Вин, пробираясь в центр улицы. Осмелевшие грамилы приближались теперь заметно увереннее. "Знаю я, о чём вы думаете. Это и есть рождённый туманом? Это тощее существо убило все держителя? Неужели такое возможно?" сама удивляясь. Первый грамила бросился в атаку. Вин понеслась навстречу. Блеснули выхваченные из ножна обсидиановые кинжалы, и чёрная кровь брызнула в темноту, когда увернувшись от посоха, рождённый туманом полоснула нападавшего по бёдрам. Ночную тишину нарушили крики и ругательства. Ещё один головорез явно благодаря Пьютеру атаковал с такой скоростью, что почти превратился в размытое пятно. Посох его оторвал полосу от плаща Вин. Рождённая туманом бросилась на землю, отпрыгнула, избегая встречи с третьим громилой. И тут же в неё полетел целый веер монет. Вин оттолкнула их, однако и стрелок продолжал толкать. Некоторое время противники, прикладывая собственный вес, удерживали монеты в воздухе. В конце концов обоих отбросило. Более тяжёлый стрелок упал на землю, а лёгкая вин полетела мимо одного из громил. И сразу точно внезапный ливень из металла обрушился с другой стороны. Продолжавшая кувыркаться в воздухе вин подожгла сталь. Голубые лучи перепутались друг с другом, однако совсем не обязательно было знать местоположение отдельной монеты, чтобы оттолкнуть все. Второй стрелок выпустил свои заряды, как только ощутил прикосновение Вин. Кусочки металла полетели куда-то в туман. Ударившись плечом о брусчатку, Вин откатилась, продолжая жечь пьютер. Это помогло восстановить равновесие. А оказавшись на ногах, немедленно подожгла железо и изо всех сил потянула к себе исчезающие монеты. Отпрыгнув в сторону, Вин бросила их в приближающихся громил, однако тут вмешался хвататель. Как все туманчики, он обладал только одной ламантической силой силой железа, позволявшей притягивать металлы. Притянуть-то он мог, а вот оттолкнуть? Защищая громил, хвататель поднял щит и охнул от удара, когда монеты ударились в него и отскочили. А Вин уже бежал к беззащитному стрелку слева от себя, к тому, который упал. Тот вскрикнул, напарник попытался отвлечь Вин, но не успел. Стрелок умер от удара кинжалом в грудь. Он не был громилой, не мог жечь пьютер, чтобы придать телу дополнительную силу. Вин вытащила кинжал и сдёрнула кошелёк. Издав тихий булькающий звук, стрелок повалился на мостовую. Один, подумала Вин, поворачиваясь. Капли пота летели с алба. Теперь ей противостояло семеро. Вероятно, они ожидали бегства, вместо этого Вин атаковала. Подобравшись поближе к головорезам, Она прыгнула и бросила на землю отнятый у противника кошелёк. Оставшийся стрелок вскрикнул, отталкивая летящий снаряд. Однако Винс сумела воспользоваться подъёмной силой, которую ей дали монеты из кошелька, и взмыла в воздух над головами грамил. Один из них, раненый, был к несчастью достаточно сообразителен, чтобы остаться позади и защищать стрелка. Он занёс дубину для удара, как только Вин приземлилась, но она успела уклониться, подняла кинжал и Голубой луч мелькнул в поле зрения. Быстро, изогнувшись, Вин оттолкнулась от дверного замка и ушла в сторону. Упала, потом одной рукой подбросила себя в воздух и снова приземлилась, скользя на влажных от тумана подошвах. Позади стукнулась о землю монета, запрыгала по брусчатке. Мимо. Более того, монета, похоже, была направлена на оставшегося в живых наёмника-стрелка. Видимо, ему пришлось её оттолкнуть. Кто же её выпустил? «Орсьер?» — изумил Свин. «Вряд ли». Кандра не владел аламантией. Кроме того, он бы ни за что не вмешался в бой по собственной инициативе. Орсьер делал лишь то, что ему приказывали. Наемник-стрелок выглядел столь же удивленным. Разжигая олова, Вин посмотрела вверх и обнаружила темный силуэт на крыше ближайшего здания. «Наблюдатель», — догадалась Вин. Он даже не пытался прятаться. Не покинул наблюдатель свой насест, и когда громила ринулись на Вин, увидев три одновременно приближающихся посоха, она невольно выругалась. Поднырнула под первый, увернулась от второго и ванзила кинжал в грудь державшего третий. Громила споткнулся, но оружие не выронил. Сила Пьютера удержала на ногах. Почему наблюдатель вмешался, отпрыгивая, думала Вин. Зачем метнул монету в стрелка, которому ничего не стоило её оттолкнуть? за размышление наблюдателя, она едва не поплатилась. Незамеченный ранее громила набросился сбоку, тот самый, который получил по ногам. Вин отреагировала как раз вовремя, чтобы уклониться от удара, но по неволе приблизилась к оставшимся трём противникам. Все они разом бросились в атаку. Вин сумела увернуться от двух ударов, однако пропустила третий. Её швырнуло через улицу прямо на деревянную дверь магазина. Раздался треск. Трещали к счастью не кости, а всего лишь дверь, и рождённая туманом сползла на землю, выронив кинжалы. Обычный человек был бы уже мёртв, но усиленное пьютером тело могло вынести и не такое. Судорожно вздохнув, Вин заставила себя подняться и подожгла улова. Метал усилил чувства, включая боль, и от внезапного шока разум очистился. Останавливаться было нельзя, на встречу летел грамило с занесённым над головой посохом. Не отходя от двери, Вин припала к земле, разожгла пьютер и поймала посох обеими руками. Зарычала и одним ударом кулака перерубила прочнейшее дерево. Грамило споткнулся, Вин обрушила на него свою половину посоха. Оглушённый, противник всё же остался на ногах. Мне с ними не справиться. Надо двигаться. Вин метнулась в сторону. Грамило ринулись следом, но рождённая туманом была легче, тоньше и самое главное быстрее. Поэтому запросто обошла их, вернувшись к стрелку, курильщику и хватателю. Однако раненый громила Внофет вступил, чтобы защитить своих товарищей. А когда Вин приблизилась, стрелок бросил сразу две пригоршни монет. Оттолкнув их, рождённая туманом потянулась к его кошельку. Стрелок только охнул, когда привязанный к поясу короткой верёвкой мешок рванулся к Вин и потащил своего обладателя за собой. Громила схватил стрелка, удерживая его на месте. Поскольку её якорь теперь не двигался, Вин потянула вперёд. Летя по воздуху, она подожгла железо и занесла кулак. Стрелок вскрикнул и дёрнул за верёвку, пытаясь освободиться от мешка. Поздно. Вин по инерции неслась вперёд, и её кулак на полном ходу врезался в скулу туманчика. Голова крутанулась, шея хрустнула. Приземлившись, Вин ударила изумлённого грамилу локтем в челюсть и отбросила назад. Последовавший удар ногой обрушился на его шею. Ни один из троих не поднялся. Ненужный кошелек с монетами валялся на земле открытый, и выкотившейся из него сотня медных кругляшков поблёскивала на мостовой. Не обращая внимания на пульсирующую боль в локте, Вин повернулась к хватателю. Тот стоял с поднятым щитом и выглядел до странности спокойным. И тут позади раздался треск. Вскрикнув от неожиданности, Вин зажала уши. Она совсем забыла о курильщике, который держал в руках деревянные трещотки. Горящее олово многократно усиливало издаваемые ими звуки. Движение и реакции, действия и последствия такова сущность аламантии. Олово позволяло видеть сквозь туман, давая преимущество перед наёмниками, но то же самое олово делало уязвимой из-за слишком чуткого слуха. Курильщик вновь поднял трещотки. Вин взречала и бросила в него горсть монет с брусчатки. Хвататель, конечно, потянул их к себе. Ударившись в щит, те отскочили. Однако, пока монеты ещё находились в воздухе, Вин осторожно подтолкнула одну так, чтобы она упала позади хватателя. Не подозревая, что во власти рождённый туманом, оставалась одна монета, хвататель опустил щит. Вин резко потянула её на себя, прямо в спину противнику. Тот рухнул, не издав ни звука. 4. Всё стихло. Грамилы, собиравшиеся на пасть нарождённую туманом, остановились на бегу. Акурильщик опустил трещотки. У противников не осталось ни стрелков, ни хватателей, никого, чтобы толкать или тянуть металлы, а Вин стояла посреди целого поля монет. Если бы она их использовала, не устояли бы даже грамилы. Стоило лишь ещё одна монета промелькнула в воздухе. Её метнули с крыши, где находился наблюдатель. Выругавшись, Вину вернулась. Монета попала курильщику с трещотками точно в лоб, и туманщик повалился на спину мёртвый. Что такое? Уставившись на труп, не до умевала Вин. Опомнившись, огромилы снова ринулись в атаку, но растерянная Вин отступила. Зачем убивать курильщика? Он же неопасен. Разве что? Она погасила медь и зажгла бронзу, металл, который позволял чувствовать других аламантов. использовавших свою силу где-то рядом. Вин не ощутила, как грамилы жгут пьютер, значит, их продолжали окуривать, и халамантия была скрыта. Кто-то ещё жёг меть. Внезапно всё приобрело смысл. Стало ясно, почему группа рисковала атаковать её, настоящую рождённую туманом, и почему наблюдатель бросил монетку в стрелка, и почему убил курильщика. Вин угрожала серьёзная опасность. У неё оставалась лишь секунда, и Вин приняла решение чисто интуитивно. Для той, что выросла на улице, чутье оставалось куда важнее логики. Орсьер, беги во дворец! Это был, конечно, сигнал. Вин отпрыгнула назад, на мгновение забыв о грамилах. Слуга тут же показался из переулка, снял с пояса и бросил ей маленький стеклянный пузырёк. В таких аломантах обычно хранили металлические стружки. Она поймала Но тут с ругательствами поднялся на ноги притворявшийся мертвым второй стрелок. Одним быстрым глотком Вина сушила пузырек. В нем находилась лишь одна частица металла — атиум. Держать его при себе во время сражения слишком рискованно, поэтому Орсьеру было приказано оставаться поблизости и передать фиал, если возникнет необходимость. Выхватив из ножен стеклянный кинжал, тот, кто притворялся стрелком, понесся к Вин быстрее громил — которые находились уже близко. Вин потеряла несколько секунд, но что поделаешь? Рождённый туманом способен, как и она, поджигать все 10 металлов, и он только и ждал подходящего момента, чтобы атаковать, застать в расплох. И у него наверняка тоже есть Атиум, совершенно иаломантический металл, который с лёгкостью определял исход битвы. Каждая частица стоила целое состояние, но к чему состояние, если Вин умрёт? Она подожгла Атиум. Мир вокруг немедленно изменился. Каждый движущийся предмет, качающийся ставней, кружащийся пепел, нападающий громил и даже завихрение тумана, произвел на свет прозрачного двойника. Двойники двигались прямо перед своими реальными прообразами, подсказывая Вин, что произойдет через несколько мгновений. Только рожденный туманом вместо одной тени отбрасывал десятки, значит, сжег Атиум, и промедлил он лишь мгновение. Тело Вин также окружали сбивавшие с толку от тёмные тени. Теперь она могла видеть будущее, то, что собирался предпринять противник, и что в свою очередь меняло её собственные предполагаемые действия. Но это меняло и планы противника, словно отражение в двух стоящих друг против друга зеркалах. Вероятности множились до бесконечности, и ни у кого не было преимущества. Рождённый туманом приостановился. Однако четверо незадачливых громил продолжали атаковать, не имея понятия, что Вин жгла Атиум. Развернувшись, она ударом ноги подбросила в воздух три щотки. Приблизившийся громила замахнулся, а тёмная тень удара посохом прошла сквозь призрачное тело Вин. Сама же рождённая туманом ушла в сторону, а настоящий посох про свистел над духом. Благодаря Атиуму манёвр был не сложен. Подхватив одну из падающих трящёток, Вин заехала громиле по шее. Крутанулась, ловя другую трещотку, и обрушила её на противника. Грамила со стоном упал навзничь, а Вин снова закружилась, легко уходя от взмахов ещё двух посохов. В руках у неё по-прежнему оставались трещотки, которые разлетелись в дребезги с глухим, похожим на барабанную дробь звуком, когда Вин ударила ими с двух сторон по голове второго грамилы. Череп противника тоже не выдержал. Наёмник упал и больше не шевелился. Вин подбросила его посох, выкинула сломанной трищотки поймала посох развернулась и вращательным движением опрокинула обоих оставшихся грамил два быстрых и сильных удара по их лицам были не лишены изящества покончив с этими двумя вин припал к земле держа в одной руке посох а другой касаясь влажной брусчатки рождённый туманом отступил в глазах его промелькнуло сомнение сила не всегда являлась решающим фактором а два главных преимущества внезапности Атиум были сведены на нет. Притянув несколько монет с земли, противник все же выстрелил, только не в Вин, а в Орсьера, который все еще стоял у входа в переулок. Рассчитывал, вероятно, что она, испугавшись за слугу, отвлечется, и это позволит ему сбежать. Ошибся. Не утратив сосредоточенности, Вин ринулась вперед, а когда Орсьер закричал от боли, его пронзили десятки монет, бросила посох в голову рожденного туманом. Тот мастерски ушёл от удара, однако Вин успела сократить дистанцию. Атаковать следовало быстро. Частица Атиума, которую она проглотила, невелика и должна быстро выгореть. Как только это случится, противник приобретёт абсолютную власть. Он поднял кинжал. А тёмная тень противника стала вдруг чёткой и единственной. Его Атиум закончился. Хищнический инстинкт Вин сработали мгновенно. Замахнулась, заслоняясь от удара, рождённый туманом, поднял руку, но Вин это предвидела и, изменив направление атаки, ударила в лицо. Наконец, ловко подхватив на лету стеклянный кинжал, одним взмахом перерезала противнику горло. Тот упал без единого звука. Тяжело дыша, Вин оглядывала перебитых наёмников, а отём давала шеломляющую силу. Своей помощью можно наносить удары и уклоняться от них, не оставляя шансов ни одному врагу. С ним она была непобедима. Атюм выгорел. Внезапно всё вокруг потускнело. Боль в боку вернулась, и Винскорчившись застонала. Будут здоровенные синяки, возможно, несколько рёбер сломано, но она снова победила. Едва и едва сумела. А если когда-нибудь проиграет? А кажется недостаточно внимательной. Или будет драться неумело. Элен умрёт. Винс со вздохом посмотрела вверх. Наблюдатель всё ещё был там, на крыше. Полдесятка погонь за несколько месяцев пока что ничего не дали. Вин так и не сумела его поймать. Ничего. Однажды ночью она загонит его в угол. Но не сегодня. Сегодня больше не осталось сил. В глубине души вина пасалась, не нападёт ли наблюдатель сейчас? Хотя Размышляла она: он же меня спас. Если бы я приблизилась к этому замаскированному под стрелка, рождённому туманом, сатиумам, ему хватило бы одной секунды, чтобы вонзить кинжалы мне в грудь. Я бы даже не поняла, что произошло. Как всегда, облачённый в вихрящийся туман, наблюдатель задержался ещё на несколько секунд, потом развернулся и скрылся в ночи. Преследовать его вин не стало. Ей нужно было разобраться с орсьером. Она заторопилась И вдруг замерла. Монеты буквально из решетили тело Кондры. Кровь сочилась из множества ран. "Что?" спросил он, глядя на неё снизу вверх. "Не думала, что у тебя есть кровь?" Орсьер фыркнул. "О том, что я могу испытывать боль, вы тоже вряд ли подумали". Честно говоря, Вин и впрямь об этом не задумывалась. Она открыла было рот, но ничего не сказала. "Да кто дал право этой твари меня отчитывать?" Впрочем, орсьер доказал свою полезность. Спасибо, что бросил фиал, сказала Вин вслух. Это мой долг, госпожа. Кандра охнула от боли, когда она потащила его израненное тело на обочину. Мне поручил вашу защиту мастер Кельцер. Я всегда исполняю договор. О да, великий договор. Идти сможешь? С трудом, госпожа. Монеты раздробили несколько костей. Мне понадобится новое тело. Может быть, кто-то из этих убийц? Нахмурившись, Вин оглянулась на трупы, и желудок мгновенно скрутило при виде столь отвратительного зрелища. Их убила она, всех восьмерых, причём с ужасающей эффективностью, которую воспитал своими тренировками Кельсер. Убийца. Вот кто я такая. Как и они. Но что поделаешь? Кому-то приходилось защищать Эленда. И тем не менее мысль, что Орсьера мог съесть одного из убитых, сначала поглотить тело, а потом, благодаря уникальным способностям Кандры, в точности воспроизвести, заставила Вин вздрогнуть от отвращения. В глазах Орсьера мелькнула насмешка. Он прекрасно знал, что думала Вин о поедании человеческих трупов, а она, в свою очередь, догадывалась, как Кандра относится к подобному предубеждению. «Нет», — покачала головой Вин, — «мы их трогать не будем». Тогда вам придётся найти мне новое тело. Согласно договору, меня нельзя заставить совершить убийство. Желудок Вин опять свело судорогой. Я что-нибудь придумаю, сказала она себе. Нынешнее тело Орсьера принадлежало казнённому убийце, и Вин всё ещё волновалась, что кто-нибудь в городе мог обратить внимание на знакомое лицо. Ты сумеешь вернуться в дворец? Попытаюсь, ответил Орсьер. Йвком, отпустив слугу, Вин снова повернулась к трупам. Она не сомневалась: эта ночь станет особенной, поворотной точкой в судьбе Центрального Доминиона. Наёмники Страфа наделали вреда больше, чем могли себе вообразить. Та частица Атиума была последней. Если нападёт ещё один рождённый туманом, Вин будет беззащитна и, скорее всего, умрёт столь же быстро, как погибший сегодня от её руки.